Однако Ликаэль не успел. из заребристых ребристых цилиндров регенератора внезапно выскочил голый курсант. Судя по наготе, ему сегодня сильно досталось, так что его пришлось погрузить в базисный раствор полностью. Но все равно, покинув регенератор, он должен был в первую очередь привести себя в порядок, и лишь потом. В следующее мгновение Ликаэль похолодел. Он узнал курсанта. «Я хочу заявить!» Громко разнеслось над утоптанным земляным плацем, и головы всех присутствующих тут же повернулись в сторону курсанта. А тот, не замечая своей ноготы, двинулся прямо к гостям. «Я хочу заявить», — еще раз произнес он, и, вскинув руку, обвинительным жестом указал на троих старших инспекторов. «Они убийцы». Биноль и незнакомый Ликаэлю гость изумленно уставились на голову человека, а мастер посмотрел на темленно. Тот подскочил к нагому курсанту и, бросив на Ликаэля торжествующий взгляд, поспешно спросил, «Вы уверены, деятельны разумны? Это очень серьезное обвинение». «Да!» — выкрикнул курсант. «Да, они убили Нитуэля. Они убили его. Но даже это не самое страшное». Его лицо исказилось от гнева. Он глубоко вдохнул и громко, заметно громче, чем раньше выкрикнул, Они пытались сделать такими же и нас. Они учили нас убивать. Помощник главы Симпаисы победно вскинул подбородок и громогласно осведомился. «Кто еще может подтвердить ваши слова?» На плацу установилась напряженная тишина. Торжествующий взгляд Темлина с каждым мгновением этого молчания становился все более обеспокоенным. Ногой курсант удивленно выкрикнул. «Ташей! Илиим! Ну что же вы молчите?» «Не Илиим, а вооруженный Илиим!» Глухо прозвучало с края плаца. «А вот ты, Алон, похоже, до сих пор ничего не понял». Ногой вздрогнул. Его лицо пошло пятнами. «Илиим, но как же так? Мы же хотели... Ты же сам говорил...» «Ты же был согласен, что они должны заплатить за смерть Нитуэля!» Высокий сухощавый курсант, к которому обращался ногой Алон, неторопливо поднялся на ноги и, сделав несколько широких шагов, приблизился к нему вплотную. Несколько мгновений Ильим буравил его тяжелым взглядом, а когда ногой не выдержав, судорожно сглотнул и опустил глаза, тихо произнес «Да, Нитуэля жалко, очень!» «Но ты подумал, сколько избранных погибнет, если они отправятся на Олу без нас?» Ликаэль стиснул зубы. «Да, это была самая животрепещущая тема для обсуждения в тренировочном лагере. После всего, что им удалось испытать и того, чему им удалось научиться, ни у одного из курсантов не было ни малейшего сомнения в том, что произойдет с избранными, едва они ступят на поверхность Олы». Только вот как защитить тех, кто не только не подозревает, с чем и с кем придется столкнуться, но и не способен даже внять объяснению? Ибо каждый в тренировочном лагере на собственном опыте уразумел, что без той чудовищной ломки, через которую прошли они, нет никакого шанса рассчитывать на чье-либо понимание. Осторожные расспросы старших инструкторов по поводу того, что они смогут сделать, чтобы уберечь гордость Кеолы, как уже стали называть избранных, были пресечены довольно жестко. Все, кто осмелился задать этот вопрос, получили по пять нарядов вне очереди и дополнительные занятия по уставам с упором на повторение порядка подчиненности и разграничения ответственности каждого должностного лица. Так что всем курсантам оставалось слепо надеяться, что эти сильные люди знают, что надо делать, и в нужный момент отдадут четкие, понятные и верные приказы. — И на кого пойдет вина за эти смерти? — тихо закончил вооруженный Ильим. Ногой курсант несколько мгновений стоял, опустив голову, а затем снова упрямо вздернул подбородок. — И все равно они должны заплатить. Смерть Нитуэля не должна остаться безнаказанной. — Э, деятельный разумный Ильим! — прорезался голос утемлина. — От имени Симпаисы я требую от вас ответа. «Это правда, что...» «Деятельный, разумный Темлин», — прервал его гость, который вместе с Бинолем недавно беседовал со старшими инструкторами. «Помнится, именно я уполномочен Симпаисой проводить инспекцию и требовать ответа. Я, а не вы. Симпаиса поручила это мне». «Но уважаемый Аентал, залебезил помощник Желтого Влима, «поскольку здесь происходят чудовищные вещи, о которых нам рассказал...» «Этот мужественный и смелый, деятельный, разумный...» Темлин махнул рукой в сторону нагого курсанта. «Я, как и любой деятельный, разумный, считаю своим долгом...» «Как любой деятельный, разумный, да... Но вы пытались требовать ответа от имени Симпаисы...» «Или я ослышался...» Темлин прикусил язык. Инспектор Симпаисы еще несколько мгновений буравил его испепеляющим взглядом... Затем повернулся к Алому, и в его взгляде появилась боль. Учитель, намного тише заговорил он, это правда? Биноль стоял перед ним, сгорбившись, опустив плечи, и даже как будто сделался ниже ростом. Из его глаз текли слезы. Я задушенно пробормотал Беноль. Простите меня. Он прижал обе ладони к горлу, будто пытался задушить сам себя. Ши Аентал качнулся вперед. На его глазах тоже выступили слезы, а на лице явственно написано было раскаяние. Как он мог, как он мог даже только предположить, что учитель хоть что-то знал обо всем, что творилось здесь? Не мудрено, что от такой подлости у Биноля родился порыв уйти к богам. Но спустя мгновение всем стало ясно, что Биноль вовсе не собирался душить себя, а просто таким образом хотел сдержать рвущееся из горла рыдание». О, учитель, как они могли так вас обманывать? Как вы могли довериться таким людям? Нет, Биноль замотал головой, нет, я все знал, я знал. И я принял на себя все эти смерти. Они, я считал, что они оправданы. Все эти? Тут же вмешался помощник желтого влима. «То есть вы утверждаете, что тут была не одна смерть, уважаемый Алый Биноль, а несколько?» И все снова повернулись к Темлину. На его лице читалось плохо скрываемое торжество. Ликаэль скрипнул зубами. «О, боги бездны, неужели это конец?» «Деятельный разумный Аентал! торжественно произнес помощник Желтого Влима. «Как полноправный деятельный разумный Кеолы, я требую от вас, как представителя Симпаиса, тщательного расследования всех фактов неоднократных смертей, произошедших во время осуществления проекта Алого Биноля и установления вины и меры ответственности как самого деятельного разумного Биноля, так и иных вовлеченных в его проект лиц».